Новый ускоритель. Когда про кого-то говорят, что он нашел золотой, разыскивая медный грош, то это уж точно про моего доброго друга профессора Гиберне. Слышал я об изобретателях, которые превзошли самих себя, но всем им далеко до профессора. Для своего времени он и в самом деле, без преувеличения будет сказано, сделал такое открытие, которое в корне меняет жизнь человека, а искал тон -то при этом всего лишь стимулятор нервной системы широкого спектра действия, чтобы помочь ослабленным людям справляться со стрессами в наше суматошное время. Я уже несколько раз испытал это средство на себе, и лучшее, что смогу сейчас сделать, это подробно описать то действие, которое оно на меня оказало. Тогда станет ясно, какие ошеломляющие ощущения сулит оно всем, кто идет по пути новых сенсационных открытий. Профессор Гиберне, как многим известно, живет со мной по соседству в Фолкстоне. Если память мне не изменяет... Портреты с его изображением в разном возрасте появлялись в Strand Magazine, думаю, где-то в конце 1899 года. Но теперь я не могу их разыскать, так как отдал тогда журнал одному из таких читателей, которые не имеют привычки возвращать. Возможно, читатели вспомнят высокий лоб и необыкновенно длинные черные брови, которые придавали лицу профессора что-то мефистофелевское. Он занимает один из тех приятных глазу, стоящих немного особняком домиков, где разные стили слились воедино. Они-то и придают своеобразие западной окраине нашей Сандгейт-Роуд. В этом самом доме, с фламандскими фронтонами и галерейкой в мавританском стиле, расположившись в маленькой комнатке с эркером, Профессор работает, когда приезжает сюда. В этой же комнатке мы часто курим и беседуем по вечерам. Вообще-то профессор большой шутник, а кроме того любит поговорить со мной о своей работе. Он из той породы людей, кому беседа помогает и дает стимул к дальнейшим исследованиям. Таким образом, на мою долю выпала возможность проследить за всем процессом работы над новым ускорителем прямо с начальной его стадии. Конечно же, экспериментальная часть в основном проходила не в Фолкстоне, а на Говер-стрит в прекрасной новой лаборатории при больнице, которой он первый стал пользоваться.